Глава 45. Единая методистская церковь Святой Троицы, расположенная на 20-м окружном шоссе, там, где оно выходит из города в восточном направлении, была переполнена прихожанами и беженцами. Под предводительством преподобного кумпса они пели гимн «Держать свой форт». Голоса молящихся звучали хрипло. Органист, игравший уже несколько часов, страдальчески морщился над клавишами. Молодые матери подбрасывали и ловили своих малышей, чтобы те не плакали. Мальчик в белой рубашке с галстуком, охваченный религиозным рвением, обходил нездешних, спрашивая, спасены ли они. Матроны раздавали еду и воду. У дверей стояли вооруженные мужчины. «Эй, друзья, смотрите, реет в небе добрый знак», — пел преподобный. «К нам друзья спешат на помощь, выручка близка». «Иисус сказал, «Держите форт, и я приду», — подхватила утомленная паства. «Дайте же сигнал ответный, Господи, я жду». Далекие выстрелы снаружи доносились все реже и, наконец, совсем смолкли. На одной из переполненных людьми скамей сидела Амелия Оливер, дрожа и прижимаясь к Ричарду Бенсону, чья рука крепко обнимала ее за плечи. Они надеялись убежать от разбушевавшихся детей — и впервые поссорились, споря о том, каким путем лучше покинуть город. На дороге царила темень. Повсюду слышались выстрелы. Над бензоколонкой клубился огромный огненный гриб. Они обнаружили методистскую церковь, которая была ярко освещена благодаря запасному генератору, и решили остановиться здесь и немного успокоить нервы, прежде чем двигаться дальше. Пока что их нервам лучше не стало». «Джордж получил свою революцию», — пробормотала Амелия ему в плечо. «Его стараниями этих детей перебьют всех до единого». «В настоящий момент меня больше волнует то, что он может забрать с собой и нас», — отозвался Ричард. «На мой взгляд, они пока что побеждают». «Хотела бы я отыскать его, чтобы поговорить, убедить остановить всё это, пока ещё не поздно». «Думаешь, он станет тебя слушать?» «О, слушать он станет» ответила Амелия. «У нас будет долгий обстоятельный разговор, полный разумных доводов, после чего он вернётся и, как ни в чём не бывало, продолжит бунтовать». «Может быть, всё это было неизбежно», сказал Бенсон. «Я старался дать моим детям всё необходимое, чтобы принять чумных детей. С тем же успехом можно было сеять добрые зёрна на голой скале. Для них чумные дети — просто монстры и всегда ими останутся». «Они никогда не играли вместе», — сказала Амелия. «Что, дорогая?» «Они не играли вместе, когда были маленькими. А ведь именно из таких игр вырастают навыки совместной жизни». «Ты сама видела, что там происходит», — сказал ей Ричард. «Получается, они все же действительно монстры». «Они не монстры. Я учила их два года. Они сироты, которые выросли, виде к себе только жестокость и лишенные всяких проявлений любви». «Ну хорошо. Но одно лишь то, что они, может быть, в чём-то правы, никак не оправдывает их действия. И это не значит, что я хочу видеть, как они причиняют тебе боль. Я...» Его голос прервался. «Я убью любого, кто попытается причинить тебе боль». Амелия крепче прижалась к его груди, слушая, как грохочет его сердце. Чумные дети приближались, и когда они будут здесь, ничто на свете не сможет её спасти». Мы как-нибудь продержимся, сказала Анна. Почти всех, кого я знал, уже нет в живых, произнес Бенсон. Захваченная своим страхом, Амелия забыла, что он вырос в этом городе. Хотя он и был одиночкой, которого нигде не признают за своего, Ричард жил среди этих людей. Многих из них он знал с детства. Он учил их детей. Но мы вместе, сказала Анна. Он сжал ее плечи и поцеловал в макушку. Это единственное, что имеет для меня значение в настоящий момент. Когда ее бывшие ученики ворвутся в двери, она не могла представить для себя другого места, кроме как рядом с ним. Пение закончилось. Преподобный кум свернулся на кафедру. «Друзья и соседи, эта долгая ночь подходит к концу, но мы по-прежнему здесь, и все так же продолжаем хвалить Господа». «Аминь», — отозвались методисты со своих скамей. «Вы все знаете, что держать свой форт – один из моих любимых гимнов, и я не могу себе представить лучшего времени для его исполнения. Этой ночью сатана, несомненно, явится к нам со своей армией». «Он пустился в путь уже давно, и мы знали это. Мы предупреждали их, разве не так?» «Аминь!» – послышались восклицания. «Господи помилуй!» – пробормотал Ричард. «Можно подумать, будто он чуть ли не рад этому». «Мы говорили им, что рождение демонов — это знак приближения последних времен», — продолжал Кумпс. «Мы предупреждали, но они не слушали. Мы брали их за руку, но они отворачивались. Мы кричали им с крыш, но они только смеялись. Как, по-вашему, смеются ли они теперь? Как вы думаете, может быть, теперь они наконец готовы слушать?» Этой ночью Сатана спустил с цепи своих псов, демонов, алчущих крови. Добрые люди гибнут, но мы не погибнем. Мы по-прежнему здесь, и мы не двинемся с этого места, из нашего форта. Мы будем хвалить Господа, пока Он не явится, чтобы призвать Сатану к ответу. Это испытание для нас всех, и мы выдержим его. Это конец. Преподобная осекся, уставившись на входную дверь. Головы прихожан начали поворачиваться в ту сторону. Добро пожаловать домой, сын, проговорил он. Джейк, Эми и ее мама вошли в церковь. Дверь за ними гулко захлопнулась. Джейк и его отец смотрели друг на друга поверх переполненных скамей. Ну вот, сказала Эми, ты хотел сюда прийти? Мы здесь. Джейк передал миссис Грин свое ружье и взял Эми за руку. Они принялись протискиваться через проход, забитый беженцами. Эми кивнула мистеру Бенсону и его подруге. Улыбнулась Трою и Мишель, сидевшим в обнимку на другой скамье. Джейк не сводил глаз с человека, который всегда значил для него больше, чем жизнь. Человека, который был его плотью и кровью, был похож на него, как две капли воды. И тем не менее, настолько от него отличался. Он дрожал от облегчения и опаски, готовясь к тому, что собирался сделать дальше. Его отец глубоко хрипло вздохнул. «Я ужасно рад тебя видеть. Я тоже рад, что с тобой всё в порядке, па. Я волновался за тебя». Мы оба волновались, сынок. «Дух побуждает меня говорить, рассказать о том, что я видел сегодня». «Хорошо», — сказал ему отец. «Открой нам своё сердце». Джейк забрался на кафедру и посмотрел на обращенные к нему лица. Это были люди, которых он считал своей семьей, которые помогали отцу его воспитывать после того, как мама не стала. Их любовь и щедрость снова сделали его христианином. Он был столь многим им обязан. Теперь он надеялся показать им правильный путь, так же, как они в свое время показали ему. Джейк облизнул губы, набрал в грудь воздуха и выдохнул. Всю свою жизнь я смотрел, как папа проповедует в этой церкви. Я слышал проповедь, которую он произнес сейчас. «Я люблю своего отца. Мой отец – великий человек. Он отдал всего себя без остатка своей семье, своей церкви и Святому Писанию. Всю жизнь, сколько я себя помню, он предупреждал нас, что конец близится, и он был прав. Он говорил, что причина в том, что чумные дети – демоны». В этом он ошибался. Среди прихожан послышался ропот. «И Писание, и мое сердце говорят мне, что чумные дети не демоны. Не демоны, а просто дети, которым не повезло родиться такими, какие они есть. Иисус заповедал нам любить друг друга, как самих себя. Вместо этого мы ненавидели их и действовали на основе этой ненависти. Мы втаптывали их в грязь, как только могли, хотя они всего лишь дети». Мы насмехались над ними, унижали их. Если для нас кошмары — это просто сновидение, то их кошмары были реальными, и их монстрами были мы». Толпа разразилась гневными возгласами. Джейк поднял обе руки, призывая к тишине. Но люди отказывались успокоиться, продолжая изливать свою боль и ярость. «Так вот, что я вам скажу», — продолжал он, перекрикивая их. «Вы не поверите!» «Но у меня для вас плохие новости, которые понравятся вам еще меньше. За все эти годы они тоже начали нас ненавидеть и теперь хотят воздать нам по заслугам». «Ты что же, парень, хочешь сказать, что мы сами напросились?» проревел какой-то фермер со своей скамьи. «Я им ничего плохого не делала. Они убили моего Руфуса!» крикнула другая женщина. Разъяренные прихожане с ревом повскакивали с мест, называя его предателем крича, что они ни в чем не виноваты, выкликая имена жертв. Его отец стоял сбоку от кафедры, склонив голову с потемневшим каменным лицом. Еще до восстания чумные дети вызывали в этих людях беспричинный страх. Сейчас страх сменился паническим ужасом, переходящим в ненависть. Большинство из них никогда не причиняло чумным детям никакого вреда. Некоторые, может быть, и вообще в глаза их не видели. По их мнению... Они не сделали ничего плохого. По мнению Джейка, в этом-то и заключался корень проблемы. Никто из них не сделал вообще ничего. «Я знаю, в настоящий момент они убивают наших друзей и соседей», продолжал надрываться Джейк. «Но продолжать их ненавидеть – это не ответ». И Иисус учил, что ненависть порождает только ненависть, насилие может привести только к насилию. Я знаю, как это должно звучать для вас, когда я призываю вас найти в своем сердце любовь после всего, что мы потеряли. Но не забывайте, сейчас мы близки к тому, чтобы потерять гораздо больше. Мы близки к тому, чтобы потерять вообще все, что было нам дорого. Необходимо найти путь к примирению. Толпа взвыла. Люди потрясали в его сторону кулаками. Из разинутых ртов летела слюна. Бледный и дрожащий Джейк сошёл с кафедры. Эми взяла его мокрую от пота ладони и сжала, словно пытаясь влить в него немного своей силы. «Они не хотят слушать», — произнёс он. «Всё зашло слишком далеко». «Ты поступил правильно», — отозвалась она. «Если бы я не был папиным сыном, меня бы, наверное, уже прикончили». В конечном счёте, это оказалось ещё одной тщетной попыткой. Джейк предпринял её... И потерпел поражение. Он не смог найти верных слов, которые всегда были под рукой у его отца. Он не знал, как заставить их увидеть, нет, почувствовать правду. Он знал, что был с ними жесток. Но существует ли другой путь? Есть ли они вообще, эти верные слова? Его отец поднял руки, призывая всех успокоиться. «Мой мальчик говорил с нами от чистого сердца, и за это я горжусь им». «Но что касается остального, я не знаю, в чем была моя ошибка. Как получилось, что я воспитал сына, который не может распознать дьявола, даже когда тот стоит прямо перед ним?» «Аминь!» — крикнул кто-то. Другие закивали. «Мы не ищем путей примирения с дьяволом, когда он убивает нас на улицах нашего города», — продолжал проповедник. «Мы будем держать свой форт. Мы будем держать его до последнего человека» он повернулся к своему блудному сыну. «У тебя есть один последний шанс, чтобы отречься от того, что ты сейчас сказал». Его голос звучал тихо и угрожающе. «Ты уже мужчина. Ты отвечаешь за свои поступки. Я не стану тебя принуждать». Джейк покачал головой. «Последний шанс, чтобы оправдаться перед Господом», настаивал отец. «Пап, я не отрекусь». «Вот как». Джейк выпятил подбородок. «Мне не в чем оправдываться перед Господом. Перед Ним я прав. В таком случае, вон из моей церкви. Папа, ты великий лидер. Ты можешь прямо сейчас прекратить всю эту ненависть, всю эту вражду. Мы все можем. Прошу, послушай меня. Отрекись или убирайся». Джейк опустил взгляд к полу. Решая всю ту же старую задачу на сложении, Что к чему надо прибавить, чтобы из человеческой природы получилось что-то справедливое. По его представлениям, отец требовал, чтобы он отвернулся от Бога и от памяти о матери. А теперь еще и от Эми заодно. Страх или надежда? Ответ мог быть только один. Джейк вздохнул. «Ну ладно». «Что ладно?» «Пока, папа», — проговорил Джейк. «Мне очень жаль». Они, Сэмми, держась за руки, начали пробираться по проходу обратно к двери. «Отрекись!» — крикнул отец ему вслед. Ненавидящие взгляды, потрясенные лица Троя и Мишель. «Отрекись!» — Джейк в последний раз взглянул через плечо на отца. «Прошу тебя, сын!» — сказал проповедник. «Я люблю тебя, папа!» — ответил Джейк. Дверь за ними закрылась. Небо уже начинало бледнеть. Рассвет, наконец, пришёл на смену этой бесконечной ночи. «Ты в порядке?» — спросила Эми. «Даже не знаю, что ответить. Может быть, это не важно, но я горжусь, что ты не спасовал перед ним. Чем бы это ни обернулось, ты сделал попытку там, где никто другой не стал бы пытаться». «Никто не любит, когда им командуют. Но на самом деле мы всю жизнь живём по чужой указке», — сказал Джейк. Но позволять собой командовать — дело несложное. Гораздо сложнее понять, что пришла пора остановиться и дать отпор. «Устами младенца!» — хмыкнула миссис Грин. «И что теперь?» Джейк взял у неё ружьё Арчи и бросил последний тоскливый взгляд в сторону церкви. «Вернёмся домой, заляжем там и приготовимся бежать, если нас...» Тверь церкви снова приоткрылась. Однако это был не его отец. Это был мистер Бенсон со своей подругой. «Куда вы собираетесь идти?» спросил мистер Бенсон. «Домой», — ответил Джейк. «В смысле, домой к миссис Грин. Вы не против, если мы к вам присоединимся?» «Я не против, если миссис Грин согласится. Это ее дом». «Мистер Бенсон — мой школьный учитель», объяснила маме Эми. «А это леди его подруга. Меня зовут Амелия Оливер», представилась женщина. «Вы были учительницей в этих чумных», — сказала мама. «Верно». «Похоже, они не особо-то жалуют своих учителей». «Я знаю мальчика, который всё это начал. Не думаю, что он захочет причинить мне вред. Я была добра к нему». Миссис Грин немного подумала. «Что ж, места у меня достаточно». «Они мобилизуют Национальную гвардию сухопутных войск», — сообщил мистер Бенсон. «Нам будет нужно просто тихо пересидеть, пока не появятся военные». «В таком случае лучше двигаться», — предложил Джейк. «Солнце скоро взойдет. Они поспешили к своим машинам. «С тобой точно всё в порядке?» — спросила Эми. «Надеюсь, это был не последний раз, когда я сказал папе, что я его люблю», — отозвался Джейк. «Церковь стоит за пределами города. Там с ними ничего не случится. Вот только я надеялась, что, по крайней мере, Мишель и Трой — Тоже пойдут с нами. У них другие убеждения. Они правильно поступили, что остались со своими семьями. Спасибо тебе, Джей Кумбс. За что это? За то, что остался со мной. Джейк улыбнулся. Ты же моя девушка. Теперь мы с тобой одно племя.